Глава восемьдесят Бет. Сейчас. Мой коттедж наполняет запах свежеиспеченных маффинов, и я жадно вдыхаю его. Я так по нему соскучилась, хоть и было чудесно провести три дня у Адама с Адамом. Я просто счастлива, наконец, вернуться сюда на свою кухню и заняться тем, что у меня получается лучше всего. Люся отлично управлялась с кафе в мое отсутствие, Даже подумывала увеличить заказ у моих обычных поставщиков, чтобы недостаток выпечки не сказывался на бизнесе. Она оказалась большим подспорьем. И если читать между строк ее сообщений на самом-то деле, Люси очень довольна тем, что меня нет поблизости. Что неудивительно, учитывая все эти страсти, в самой гуще которых я оказалась. Вдруг громкий стук во входную дверь тут же пронзает страх, Это уже рефлекс, как у собаки Павлова. Быстро споласкиваю руки и опасливо иду посмотреть, кто это. Это детектив-констабль Коппер. Сердце у меня замирает. Здравствуйте, Имаджин. Что-то случилось? Доброе утро, Бет. Я хотела сообщить вам последние новости. Она заходит и, как обычно, направляется прямиком в кухню, спрашивает, усаживаясь. «Печете?» Да, мне нужно было кое-что приготовить для кафе. Набираю полную грудь воздуха и задерживая его ожидаю, как я надеюсь, добрых вестей. Сейчас я не готова ни к чему плохому. Вы в курсе, что суд назначен на август? Да, Максвел уже сообщил мне. Вас неизбежно вызовут для дачи показаний в пользу обвинения. Как вы на это смотрите? А что мне еще остается? Хорошо. Ладно, в любом случае, доказательства вполне убедительны, благодаря предоставленным вами сведениям. Вот черт! Этот визит, чтобы наконец-то объявить мне, что меня собираются привлечь за препятствование отправлению правосудия или что-нибудь в этом роде, где-то внутри опять нарастает паника. Пожалуйста, только не сейчас. Руки у меня дрожат. Занимаю их перекладыванием остывших маффинов в коробке в ожидании, когда она продолжит. Все было в порядке с тех пор, как вы вернулись сюда? Какие-нибудь проблемы с этой журналистской гопотой? Интересуется Имаджин, показывая на лужайку перед домом. Я вернулась только сегодня утром, но когда приехала на улице, никого не было. Вообще-то странно, что уже не нужно прятать голову и проталкиваться сквозь них. Интересно. «Надолго этот мир и покой?» «Думаю, что до суда», — небрежно отвечает Купер. «Тогда жду не дождусь». Пытаюсь пошутить я, но ничего не получается. Имаджин пристально смотрит на меня, удерживая мой взгляд своими напряженными серо-стальными глазами. Начинаю подозревать, что вся эта болтовня — лишь прелюдия к истинной причине ее появления здесь. Хочется, чтобы она, наконец, перешла к делу и прямо объявила — «Меня привлекают к ответственности. Жду неизбежной реплики. не Харткасл, вы арестованы за сокрытие имеющихся у вас улик. Вы имеете право хранить молчание». Громыхаю использованными противнями, наполняю раковину горячей водой, чтобы размягчить нагар. «По-моему, вы немного нервничаете, Бет, говорит она. «А у меня нервы постоянно на пределе». Уже пару недель. Вообще-то, ничуть не удивительно, не так ли? Этим утром я боялась прийти домой и обнаружить, что мне оставили еще какие-то подарки. Слава богу, ничего не было, отвечаю я. Вот и славно. На самом деле, одна из моих новостей касается как раз этого. О, я думала, этим занимается местная полиция. Так и было до недавних пор. Но, как оказалось, это напрямую связано с нашим расследованием. Сажусь напротив Имаджин, в нетерпении услышать продолжение. Значит, это не просто какой-то случайный придурок, который хотел напугать меня? Мы просмотрели записи с камер наблюдения. На них неподалеку отсюда попал джип с прицепом, и как раз примерно в то время, когда вы услышали шум в саду, нашим сотрудникам удалось определить, что по дороге сюда в трейлере лежало что-то накрытое брезентом, но на обратном А его кузов был пуст, так что, похоже, все это устроил тот, кто был в джипе. И как это связано с вашим расследованием? Владелец этого транспортного средства уже опрошен. Выяснилось, что он действовал не в одиночку, а его сестра попросила его помочь ей. Брови у меня сходятся вместе, никак не могу ничего понять. Только собираюсь это озвучить, как Эмаджан продолжает. Эта сестра была близкой подругой Натальи, женщины, которую нашли убитой в ее лондонской квартире. Мгновение пытаюсь осмыслить этот факт. Да откуда, черт возьми, она могла знать, что это Том ее убил? Или где я живу? Она сказала нам, что у них с Натальей были совместные планы, но в последний момент та отменила встречу. Подруга не придала этому особого значения, но в среду рано утром... Пошла проведать ее, поскольку была осведомлена, чем та занимается. Как раз она и нашла ее. Это все равно не объясняет. Наталья как-то рассказывала этой подруге об одном из своих клиентов, упомянула подробности его визитов и, судя по всему, за несколько дней до своего убийства призналась, что начинает бояться этого клиента и его привычки душить ее. Мое сердце словно сжимает чьи-то цепкие пальцы. Она узнала из новостей, что обвинение в убийстве Кэти предъявлено Тому и предположила, что это тот самый человек, о котором ей рассказывала Наталья. Спрашиваю я. Именно. На момент смерти Натальи она уже успела сообщить в полицию о своих опасениях по поводу этого человека и о том, что Наталья боялась его. Но у нее не было ничего конкретного. Она даже не смогла припомнить ни единого имени, пока не посмотрела новости, и это не пробудило ее память. Эта женщина сомневалась, что по этому поводу вообще будет хоть что-то предпринято. У нее не имелось никаких доказательств, одни лишь интуитивные догадки, поскольку она даже никогда не видела Тома до его ареста. Но она увидела вас и решила добраться до вас, раз уж не могла добраться до Тома. «Черты вы журналюги! Как только эта подруга выяснила из новостей ваш адрес, то сразу почувствовала, что ей нужно что-то сделать, как-то показать вам, что она винит в смерти своей подруги именно вас. Она была в ярости, ей нужно было хоть на ком-то отыграться». Собираюсь с возмущением воскликнуть. «А я-то в чем виновата? Но понимаю, что это будет лишь сотрясанием воздуха». Это и вправду моя вина. Если б я сообщила в полицию о признании моего мужа, смерти Натали можно было бы избежать. Что и теперь будет. Зависит от того, хотите ли вы выдвинуть против нее обвинений. Нет, быстро говорю я. Я не стану, я понимаю ее потребность отыграться на мне. Я это заслужила. Наступает мрачная тишина. Проходит некоторое время, прежде чем Мэмоджан опять подает голос. Вынуждена спросить, Бет. Есть ли еще что-то, о чем вы предпочли умолчать? Что-нибудь из прошлого Тома, что теперь может вызывать какие-то опасения? Нет, ничего такого. Почему вы считаете, что он мог убить и кого-то еще? А вы нет? Этот вопрос ставит меня в тупик, Качаю головой. Нет. «Я... я...» «Ну как мне на это ответить?» А Кэти Эфибия ничего не знала до прошлого года, и смерть Натальи, естественно, не была чем-то таким, чего можно было ожидать. Поведение Тома вплоть до того вечера, когда он опоздал домой и на следующий день солгал мне действительно никогда не давало мне поводов для беспокойства, насколько я могу припомнить. Последнее уточнение добавляю просто на всякий случай. Ладно, Бет. Имаджин встает. Оставлю вас с вашей выпечкой. Я просто хотела сообщить вам, как идут дела. Спасибо. И тут я вдруг вспоминаю слова Адама насчет того, что удалось отследить владельца машины, из которой в меня плюнули. Значит, это не один и тот же человек? Мужик, который плюнул в меня, и тот, кто поставил веселицу что нет. Но, боюсь, всех подробностей я не знаю. Этим занимается местная полиция. Вам лучше позвонить в отдел полиции Бандери. Да, давно уже надо было туда позвонить. У меня просто не было времени. Говорю я, провожая Имаджин до двери. Чувствую невероятное облегчение, что она приехала сюда всего лишь для того, чтобы ввести меня в курс дела, а не арестовать меня. Значит, мне все сошло с рук? «Я действительно ценю, что вы нашли время со мной пообщаться», добавляю я. Имиджен останавливается и оглядывается на меня. «И еще кое-что». «Пульс у меня учащается». «Да». «Спасибо вам, что у вас хватило пороху ввязаться во всю эту игру». Губы у нее складываются в нечто вроде улыбки, и она коротко кивает мне на прощание. Не совсем понимаю, что Купер имеет в виду, но киваю в ответ и тоже прощаюсь.